ЭПИЛОГ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ После возвращения властителей жизнь в нашем мире начала постепенно налаживаться. Мрак перестал проникать через разломы, благодаря укрепившемуся магическому барьеру планеты, способному противостоять любым попыткам взлома границ извне. А темные сущности, такие как мантикоры и арахниды, Утратив подпитку от своего хозяина, стали исчезать с лица земли на радость всем нам. Кого-нибудь другого, может, и было бы жалко. Но точно не этих существ с неуемной жаждой крови. Драконы все чаще начали подниматься в небеса, обретая крылья. И одной из первых оказалась сестра нашего ректора Тайрона Террейстона, леди Шайри. Гномы тоже вернулись в свои пещеры. И теперь между драконьей империей и их царством идет бойкая торговля не только искусными магическими боевыми клинками, славившимися своей прочностью и долговечностью, но и ювелирными украшениями, качество которых мы с девочками уже успели оценить по достоинству. Древняя сила властителей год за годом становится все сильнее, окутывая энергетическими плетениями планету, будто защитным покрывалом, принося с собой процветание, возрождая утраченные знания и умения. В империях наступил новый экономический расцвет, причем во всех направлениях сразу. Особенно это заметно в строительстве с использованием новейших технологий, объединенных с тайнами древних зодчих, а также в торговле живописи, создании предметов архитектуры в науке, и все благодаря раскрытию новых способов использования магии. Также большой прорыв случился в целительстве, и немаловажную роль в этом деле сыграла наша ведьмочка Элина, разработав эликсиры, способные восстанавливать магические плетения у тех, кто по неосторожности себя выжег. Укрепляющие зелья нашей подруги тоже прославили Академию, ставшую теперь межрасовой, как мы и хотели когда-то. Кстати, Ламира тоже не сидела сложа руки все эти годы, развивая универсальную магию, помогая тем, кто столкнулся с проблемой сосуществования нескольких магических энергий в одном теле. Она создавала заклинания для универсалов, частично меняя уже имеющиеся и придумывая новые, став в этом деле настоящей мастерицей. Ну а я нашла способ преобразовывать стихийную магию в маленькие элементалии, которые теперь использовались в быту по полной программе, особенно огневики, с чьей помощью отапливались целые дома, без накопителей и энергетических затрат. Это оценили не только те, кто плохо владеет магией, но и сильные мира сего. Такие, как мой многоуважаемый дядя, к слову сказать, встретивший любовь всей своей жизни на обычной ярмарке в маленьком городке, где он останавливался по государственным делам. Его суженая оказалась очень хорошей девушкой, с добрым сердцем и открытой душой. Так что дядюшка обрёл своё счастье там, где и не ждал вовсе. А с приходом истинной самого императора дворец преобразился до неузнаваемости, став настоящей цитаделью чистоты и домашнего уюта. Так что гостить в нём теперь одно удовольствие. Чем мы с девочками иногда и пользовались. В общем, наши близкие нами гордились по праву. А мы оставались всё такими же хохотушками и болтушками, как и раньше при этом ни капли не задирая свои очаровательные носики, также благожелательно относясь к сокурсникам и другим адептам, да и вообще ко всем хорошим людям – драконам, эльфам и прочим разумным расам. За что нас действительно уважали окружающие. Тем более наши заслуги совершенно не влияли на учебу в Академии. Мы наравне со всеми проходили практику, писали тесты, сдавали экзамены, Короче говоря, грызли гранит науки по мере своих скромных сил и возможностей. И именно поэтому сегодня с чистой совестью собирались пойти на выпускной бал. Мы это заслужили, как и все адепты, прошедшие с нами этот нелегкий и тернистый путь. Выставив мужчины из дома с самого утра под благовидным предлогом, мы бегали теперь по лестницам, как угорелые из одних апартаментов в другие, пытаясь успеть все и сразу провожаемые удивленными взглядами метаморфов и призрачных псов, количество которых заметно увеличилось за прошедшие годы. Элина у нас была назначена ответственной за прически, Ламира за подбор платьев и аксессуаров к ним, но мне достался, как всегда, макияж. Так что еще до завтра пятки горели огнем от количества накрученных по дому километров. «Девочки-красавицы, пора немного подкрепиться». Прервала наши забеги Бурбуля, домовуха моего Реймона, с некоторых пор носившаяся со мной как курица с цыпленком, опекая и балуя, но при необходимости не забывая читать нотации, напоминая мне этим ворчливую бабулю. Эти изменения в ее поведении, естественно, произошли не без причины. Но с девчонками важной новостью я пока еще не поделилась, ожидая удачного момента. Знал только муж, чуть не сдавший меня на радостях остальным в ту же самую минуту, когда я рассказала ему о пополнении в нашем семействе, тем самым едва не раскрыв мою конспирацию раньше времени. Правда, Буля узнала о моем интересном положении даже раньше меня самой. В общем-то, она меня и просветила насчет причины моих утренних недомоганий и тошноты. Признаться, я уже и сама подозревала, что дело вовсе не в поздних ужинах и проблемах с желудком. Но затем количеством защитных артефактов, которые на меня понавешали муж и отец, ауру было не разглядеть. А снять их без опасения в то же мгновение увидеть перед собой их встревоженные лица оказалось весьма проблематично. Что у нас сегодня на завтрак? Первой в кухню спустилась Ламира, перескакивая через ступеньки. «Я голодная, как тысяча оборотней вместе взятых». «И неудивительно», — проворчала домовуха, подозрительно покосившись на сестру. «Что?» — переспросила она. «Да так, ничего. На завтрак у нас запеканка, фруктовый салат и травяной чай с лепестками ванарской розы, а еще булочки с марципаном и корицей», — ответила домовуха, все еще с усмешкой поглядывая на сестру. И этот взгляд, замеченный мною от двери, показался очень уж знакомым. Так она смотрела неделю назад на меня, прежде чем озвучила то, до чего я и сама почти додумалась. Неужели и тут похожая ситуация? Перейдя на магическое зрение, я уставилась на Ламиру. Хотя на что рассчитывала? Не знаю. Ведь под тем количеством защитных артефактов, что были на ней тоже, не то что беременность не разглядишь, и даже само наличие ауры. Но Булю, благодаря ее природным талантам, это не останавливало. Из чего следовало? Ой, неужели сестра тоже беременная? Улыбка сама собой растянула губы. Но если еще и Эли нам сегодня преподнесет сюрприз, чудеснее не придумаешь. Ведьмочка влетела в кухню последней, с какой-то нездоровой обреченностью, глядя на приготовленные домовухой блюда, и лишь поковырялась вилкой в запеканке, в отличие от нас с сестрой, смолотивших все, что было на наших тарелках. Поглядывая на Элину, Бурбуля со вздохом закатила глаза к потолку и на время исчезла, вернувшись через несколько минут с какой-то бутылочкой. — Выпей, горюшка, тошнота и пройдет. Со вздохом протянула она снадобье. «Сама бы давно уже приготовила, ведь знаешь же причину. А все чего-то не решаешься себе в этом признаться». «Да ладно!» Расхохоталась я, потирая ладони. «И Элли тоже?» «Ну, девочки, поздравляю нас с прибавлением!» «Интересно, выдержит ли этот дом троих малышей?» «Шестерых!» Фыркнула Буля, огорошив нас всех. «У вас, девоньки-близнецы!» «Вот так новости!» В унисон пробормотали мы, переглянувшись. Но шок быстро сошел на нет, сменившись задорным хохотом, от которого позвякивал фарфоровый сервис на столе. «Похоже, сила триады и здесь дала о себе знать. Не удивлюсь, если у наших детей откроется такой же дар». «Лучше мужчинам сказать об этом после бала», — отсмеявшись, предложила я. «Они не такие стойкие, как мы, и вряд ли быстро отойдут от подобных радостных новостей». «Вот уж точно», — закивали девчонки, полностью меня поддерживая с этой идеей. «Но как же здорово, что и наши детки будут учиться все вместе». Мечтательно протянула я, ведомая своей бурной неуемной фантазией, благодаря которой уже видела близнецов взрослыми и самостоятельными сузиозусами. «Здорово!» — поперхнулась Селина, только что распробовавшая запеканку. «Да, ты права, это действительно здорово. Только нам на этот период не помешает запастись успокоительными настойками, и желательно в большом количестве». Вряд ли они будут спокойнее и рассудительнее нас. А это значит, что жизнь станет гораздо веселее, чем сейчас. «Глупые вы совсем, молодые и зеленые, не понимаете своего счастья!» Доброжелательно попеняла нам домовуха. «Дети, это же прекрасно!» «Да, будут и трудности, куда уж без них. Но и величайшая радость, которую вы пока еще не осознали. «Так и есть. Но к моменту появления этой радости в нашей жизни лучше быть во всеоружии», — закивала ведьмочка, забыв про недавнюю тошноту благодаря настойке домовухи и уминая завтрак за обе щеки. «Хотя чего я так разволновалась? Мы будем не мы, если не справимся и с воспитанием детей. Правильно, девочки?» «В точку», — подтвердила я, помогая мыть посуду. И вообще, надо разбираться с проблемами по мере их поступления, а не пугаться заранее того, чего может и не произойти. Так что, дорогие мои, следуем намеченному плану, и все будет замечательно. Верно рассуждаю? Верно. После завтрака мы уже не носились по дому, как угорелые, а чинно расхаживали туда-сюда, помня о своем новом статусе будущих мамочек. Так что к началу выпускного бала немного опоздали и пришли в тот момент, когда лорд Рейстон-старший уже заканчивал свою поздравительную речь. Но это нисколько не помешало нам насладиться праздничной атмосферой, царившей в зале. А восхищенные взгляды наших мужчин, прикипевшие к нам с первой секунды появления на балу, подняли настроение до небес, убедив в том, что для них мы самые привлекательные женщины на свете. И что бы ни готовила в будущем нам судьба, это не заставит нас свернуть с намеченного пути, особенно с такими друзьями. Магические огоньки в виде звезд мерцали под самым потолком, создавая ощущение того, что над нами настоящее звездное небо. И это казалось так романтично, что я не удержалась и поделилась с мужем новостью о близнецах. И судя по тому, что среди танцующих пар замерли словно истуканы Амадей с Элиной и Тайрон с Ламирой, девчонки сделали то же самое. Эх, вот знала же, что нужно подождать до завершения бала. Теперь не потанцуешь. Но разве это так важно, когда на тебя смотрят такими влюбленными глазами, что душа буквально поёт. Пожалуй, ответ очевиден.